Телеграмма Владимиру Григорьевичу Черткову. 1910 год ноября 1 го Остапова Ясенки. Черткову срочная. Вчера захворал, пассажиры видели ослабевший шел с поезда. Боюсь, огласки. Нынче лучше. Едем дальше. Примите меры, известите. Николаев. Примечание. Телеграмма была вызвана болезнью Толстого, вынудившей его сойти с поезда и остановиться у начальника станции Остапова-Узолина. Дальнейшая поездка оказалась невозможной. В тот же день по просьбе Толстого его дочь Александра по телеграфу вызвала черткова Остапова, и он до самой смерти Толстого находился там. Конец примечания».